Античная. Проезд вокруг стен собора Святого Петра, ведущий к садам Ватикана и к Бельведеру, является, большую часть дня, одним из самых тихих мест в Риме. В послеполуденные часы здесь можно встретить разве только быстро пробегающего священника в блестящей черной шляпе или процессию молодых семинаристов, нарушающих тишину пьяца Делос Агрестия топотом своих казенных башмаков. Они проходят, и площадь снова погружается в дремоту, безлюдное, нагретое солнцем, прислушивающаяся сквозь одолевающий ее сон, говору тонкой струи, льющийся в почерневший саркофаг. Но какое оживление бывает здесь утром? Экипажик. Катятся один за другим, пешеходы тянутся сплошной вереницей. У бельведерского входа собираются извозчики, нищие, продавцы сувениров, гиды и зазыватели. Здесь уже много десятков лет ищет своего случая тот римский люд, который кормится иностранцами. Ибо, наверное, за целое столетие не было ни одного иностранца, который не совершил бы этого утреннего осмотра ватиканских музеев и галерей. В прежние годы здесь был вход только в помещение античных коллекций. Туристы, осматривавшие Секстинскую капеллу и станции Рафаэля, попадали туда с площади Святого Петра через Портоне де Бронзо и лестницу Бернини. Но от этого ежедневный приток любопытных ко входу в Бельведер не был меньше. У античных музеев, собранных папами, есть настоящая мировая слава. Даже католические паломники считают свое дело неисполненным до тех пор, пока не увидят Лакаона и Аполлона Бельведерского. Даже совсем равнодушные к искусству и к древности люди считают положительной необходимостью для себя прогулку по залам Пио Клементинского музея и галереям Кьеромонти и брачо Это дань которым современное человечество платит античности с наибольшим единодушием, с наибольшей покорностью. Что-то странное есть в этом явлении, так как пребывание в залах Ватиканского музея едва ли может доставить кому-нибудь искреннее удовольствие. Их холодное великолепие наводит уныние. Бесконечные ряды белых изваяний, симметрично уставленных вдоль стен, внушают чувство потерянности, почти отчаяния от невозможности разобраться во всем этом племени статуй и бюстов, что-нибудь выделить из него, что-нибудь полюбить. В ровном и неживом свете сглаживаются все различия, исчезают все особенности, которые только одни убеждают в действительном существовании вещей. Даже мрамор перестает казаться здесь мрамором, и мертвенность белых форм, покрытых налетом сухой пыли, производит жуткое впечатление. Все чуждо здесь и далеко от всяческой теплоты жизни. Все подобно кладбищу. С чувством облегчения выходишь наконец отсюда, и с радостью ощущаешь на лице ветер и жар римской улицы. Итак, по-видимому, все дело только в традиции, пережившей свой век. Слава классических статуй, сложившихся в дни Винкельмана и Гёте, укрепилась в литературе и через литературу до сих пор воздействует на ряд поколений, которые, казалось бы, давно утратили прямое отношение к античному. Ни Винкельман, ни Гёте не видели, однако, Ватиканского музея в том виде, какой он представляет сейчас. Основатель художественной истории знал только собрание древностей в капиталистском дворце и коллекции кардиналов и частных лиц. Ватиканский музей был окончательно устроен в конце XVIII века. Он выражает вкус и темперамент своей эпохи. Это не одно и то же, что вкус и темперамент Винкельмана и Гёте. Вся жизнь Винкельмана была подвигом, Его отношение к древнему искусству было глубоко жертвенным. В его судьбе есть элемент чудесного. Это пламенная любовь к античному, так странно охватившая сына башмачника, выросшего среди песков Бранденбурга, и проведшая его сквозь все превратности в Рим. «Жизнь Винкельмана в Риме, — говорит Патер, была простой, первобытной, греческой. Его хрупкое сложение позволяло ему поддерживать существование только хлебом и вином. Что касается Геота, то, по выражению Ампера, в Риме он почувствовал присутствие божеств, которым давно уже служил издалека, и здесь поклонился им с религиозным благоговением. Ни Винкельман, ни Геота не были людьми XVIII века. У одного из них античное вызвало пламенный энтузиазм открывателя новых миров. Для другого оно было живой силой, освободившей его собственное творчество. Их отношение к античному повторяет тот душевный поворот, который отличал людей возрождения, и душевный тип их сохраняет многие черты Петрарки и Микеланджело. Способность возрождаться, свойственно античному миру, повторилась таким образом в истории. Это служит доказательством, что она может существовать длительно и беспредельно. Возрождение не есть случайное содержание одной исторической эпохи, скорее это один из постоянных инстинктов духовной жизни человечества. Трудно сказать, что больше направляет ежедневно к дверям Бельведера толпу путешественников, отголоски ли воспринятые в готовом виде литературных традиций, или этот смутный инстинкт, угадывающий в античном источнике жизни, способный вечно возрождаться. Для многих. Во всяком случае, утреннее посещение Ватикана является бессознательным повторением на своем индивидуальном опыте тех же душевных движений, которые руководили людьми Возрождения и Гёте. Таково естественное действие Рима. Он неизменно вводит каждого в круг мыслей и чувств, восходящих к своей античной родине. Разочарование, которым сопровождается посещение Ватикана, ведет только к дальнейшим поискам, В самых этих поисках есть уже невольно принятая поза возрождения. Современникам Поджио легче было выкопать из земли предметы античного искусства, чем нам освободить их от положения мертвых музейных вещей. Другой, известный на весь мир римский музей в Капиталистском дворце, во всем подобен Ватиканскому. В него можно приходить ради знания прошлого, но не ради связи с прошлым. Многим справедливо покажется, кроме того, что и знания античного, которые доставляют оба эти музеи, далеко от полноты и цельности. Мы видим здесь только искусство на службе у императорского Рима, копии знаменитых греческих статуй, последние побеги эллинистического искусства, портретную римскую скульптуру и саркофаги. Озарение Венкельмана состояло в том, что ему удавалось иногда угадывать сквозь эту Грецию, Но знание художественной истории ушло далеко со времен Бенкельмана. Нам не нужно больше угадывать Грецию. Мы можем видеть ее в Афинах, в Олимпии, в Британском музее. Нынешний путешественник и с ней видит два античных мира там, где современники Геота видели только один. Стремясь к чистому источнику древней цивилизации, он готов даже в Риме искать прежде всего Грецию. Он склонен мало ценить и промежуточный мир эллинистической культуры. Греция! Проксители составляют предел его внимания, обращенного преимущественно к эпохе Фидия и предшествовавшим ей векам архаизма. Этому вкусу ни Ватиканский, ни Старый Капиталистский музей не могут предложить почти никакой пищи, но в Риме есть два других музея, основанные людьми нашего времени. Они построены по более точному историческому масштабу и освещены более верной эстетической перспективой, чем музеи, устроенные в конце 18 века. Это новый капиталистский музей в Палаццо Дей Консерваторий и национальный музей в термах Диоклетиана. Происхождение хранящихся в них богатств относится к 70-м и 80-м годам прошлого века, когда Рим стал приспособляться к своему новому положению европейской столицы и когда в нем началась усиленная строительная деятельность. Было проложено множество новых улиц, и для этого пришлось нести целые кварталы старых домов, вырубить сады виллы Людовизи и уничтожить виноградники, занимавшие большую часть Виминала и Эсквилина. Тибр был заключен в многомиллионные набережные, выстроенные без всякого чувства красоты и желания сохранить живописные линии его берегов. Число мостов, переброшенных через него, увеличилось втрое. Все эти сооружения требовали обширных земляных работ, и редкую неделю заступ и кирка римских землекопов не встречали античных статуй и фрагментов. Находки, вырытые на Эсквилине и на месте садов Мецената, образовали ядро нового капиталистского музея. При постройках на вилле Людовизи был найден украшенный рельефами трон Афродиты, составляющий лучшее достояние музея в термах, Диоклетиана. Но особенно много доставили этому музею различной работы, производившиеся в ложе Тибра и на его берегах. Старая Латинская река дала при этом такую обильную художественную добычу, что ради нее многое можно простить строителям тибрских набережных. Здесь, на берегу реки, в садах фарнезины был найден между прочим римский дом эпохи Августа, декоративный гипс и фрески, которого можно видеть также в Национальном музее. Римляне века Августа и века Адриана были страстными коллекционерами. Благодаря этому последние раскопки доставили обоим новым музеям ряд вещей, происходящих из Греции IV, V и VI столетия. В термах Диоклетиана и в Палацу де Консерватории образовались залы Архаической Греции. Трон Афродиты дает там почувствовать всю прелесть оттического рельефа накануне золотого века Греции. Необыкновенно красив оттенок, который приобрел от времени его желтый, как мед, поросский мрамор, сверкающий в изломе крупными блестящими зернами. Столь же сильно Пожелтевшая статуя Афродиты в верхней зале привлекает современного путешественника, равнодушно проходящего мимо Венеры капиталистской и оказывающего лишь мимолетное внимание эллинистической Венере Эсквелинской в Палацу Дей Консерватории. Это Афродита, пятый век Греции, и, может быть, отличное повторение Афродита садов, изваянные Алкаменом. Даже отическую надгробную стелу можно видеть в новом Кавиталийском музее, украшенную рельефом «Девушка с голубем». И несущая лавр девочка из Анцио с триумфом вступила недавно в музей Терм, чтобы украсить его своим присутствием, присутствием несомненного греческого оригинала века Проксителя. Самый полный список находящихся в Риме греческих вещей лучшей поры оказался бы не очень длинным. Даже не видевший Греции и знающий только один британский музей-любитель прекрасной древности может назвать Рим городом, бедным высокими примерами античного искусства. Еще более беден был Рим настоящими греческими произведениями в дни Винкельмана. Но это не помешало ему и тогда быть обильным источниками подлинного энтузиазма перед античным. Может быть, вовсе не в свете музеев следует искать этих источников. Кто решится утверждать, что действительно почувствовал Грецию в четырех стенах лондонского хранилища и удержал в душе ее образ, выйдя на вечно мокрый хлопотливый странт или спустившись к посеверному мечтательным дымчатым и романтическим рощам хайд парка Гений места в Лондоне явно чужд гению мест, где увидели впервые свет мраморы Парфенона и Диметра Кницкая. И не ближе ли к воздуху, каким питали свою невидимую жизнь эти существа из античного мира, тот воздух, которым дышит всякий из нас, на обширном дворе, пусть не имеющего таких первоклассных вещей, римского музея терм. Этот киостро, построенный по рисункам Микеланджело, служил некогда двором картезианского монастыря при соседней церкви Санта-Мария-дели-Анджели. Часть античных коллекций размещена в уютных монашеских келиях, сохранивших еще свои маленькие отдельные сады. Посетитель, рассматривающий здесь античные рельефы, может услышать иногда падение созревшей груши или стук в окно колеблемого ветром лапчато-лиственного фигового дерева. У старых кипарисов посреди двора играет фонтан, плющ обвивает жертвенных белых быков, уставленные тут во множестве обломки саркофаги, залиты солнцем, делающим их травертин голубым и прозрачным, их мрамор теплым и живым. За прекрасное бытие этих скромных вещей можно отдать совершенство бережно хранимого в глухой комнате шедевра. Лепестки осыпавшиеся розы, которые удержались в складках платья женщины, изваянной неизвестно кем и когда, украшают ее больше, чем все суждения ценителей и споры ученых. В этих лепестках, в этих скользящих по мрамору тенях листьев и ветвей и снующих в связи обломков ящерицах есть как бы связь античного с нашим миром, которая одна дает сердцу узнать его и поверить в его жизнь. Устроителям национального музея пришла в голову превосходная мысль вынести под открытое небо и на солнечный свет часть хранимых в нем античных коллекций. Для античной скульптуры музей еще более гибелен, чем картинная галерея для живописи Возрождения. Древнее искусство – Теснее было соединено с жизнью, и древняя жизнь была гораздо ближе к природе, чем наша. Скульптура нуждается в свете и тени, в пространствах неба и тональном контрасте зелени, может быть, даже в пятнах дождя и движении, протекающей около жизни. Для этого искусство музей всегда будет тюрьмой или кладбищем. И думается, что не в музее подчеркнул когда-то Винкельман лучшую долю своего энтузиазма. Он видел античные статуи в парадных покоях кардинальских дворцов и среди вечной зелени римских вил. Богатство эмоциями и тонкость исполнения, свойственной любимой тогда эллинистической скульптуре, согласовались с театральностью и мастерством деталей окружавшего ее барокко. Величавая официальность древнего римского искусства казалась естественно воскресшей, на правильных аллеях классического сада. Главное же, Венкельман видел все на фоне Рима, усеянного античными фрагментами, не разобранными еще по музеям, но продолжающими свое прекрасное и полезное существование в стене дома, над отверстием источника, под портиком церкви, на воротах пригородного виноградника. Он был счастливее нас. Рим не опустел еще тогда ради того, чтобы наполнились музеи Руины Рима были менее известны, но зато сохраняли еще многое из найденных в их стенах древностей. Вернон Ли не могла бы заметить тогда с иронией, что вилла Адриана блестивали, единственная вилла в окрестностях Рима, не украшенная ни одной статуей. Нынешнего путешественника должны утешить только благородные заботы о форуме Джакома бони Вновь найденные здесь статуи и фрагменты не покидают больше того места, где они вышли на свет». Очарование этого священного поля истории увеличивается теперь с каждым годом, благодаря новым зарослям мирт и лавров и новым мраморным находкам. Глубокое волнение охватывает путешественника в глухом углу форума у источника Ютурны, из которого диаскуры поили своих лошадей. Части мраморных изваяний, найденных около него... Приближают нас к живому содержанию этого римского святилища, и маленький, украшенный рельефами алтарь, достаточно выражает вечное присутствие здесь нимфы Ютурны. С таких маленьких рельефов, еще и теперь попадающихся при прогулках по Риму, античный дом блистает самыми яркими точками. Неожиданно встреченный в стене старого женского монастыря Кватро Корнати, на цели евакхический танец, действуют как мелодия флейт Диониса, внезапно, прерывавшая пение хора монахинь. Молчание нынешнего безгласного века наконец-то совсем примирило и почти соединило. Из-за маленького рельефа, изображающего фавна, который играет на свиреле, любимым местом отдыха на палатине становится мраморная скамья перед казино фарнезе Сколько античных веяний соединится здесь вечером, когда сторож совершает уже свой Последний обход и форум лежит внизу, окутанный легким туманом. Почерневший мрамор маленького козлиного полубога светится тогда древний, как мир улыбкой лукавства и мудрости. Линии Виньолы раскрывают вдруг всю нежность, скрытую в классической строгости, и темнеющая рощица лавров дышит приветом, околдована сладким и томительным.